19 лет назад. Российская империя. Москва. Император не любил сидеть без дела. К тому же он только-только взошел на престол и еще не привык, что вольная жизнь и охота на монстров сменились бюрократическими заморочками, дипломатическими собраниями и охотой на рябчиков. Поэтому, когда выдавался свободный день, он собирал свой личный отряд гвардейцев и отправлялся в данж, желательно не ниже шестого уровня. Сегодня его выбор пал на трещину неподалеку от Лосиного острова. Она открылась недавно, в ней еще никто не успел побывать. Только ликвидаторы побродили вокруг и поставили защиту, чтобы любопытные граждане не стали кормом для монстров. Выглянув в окно, император довольно ухмыльнулся. Начальник гвардейцев уже подготовил две машины. Грузовик для бойцов и Волгу для него. Подхватив меч, император сбежал на первый этаж и вышел во двор. Здравствуйте, Ваше Величество! поприветствовал его начальник гвардейцев. Не передумайте! И не надеясь! рассмеялся император, забрался в машину. Звук двигателя и небольшая процессия выехала на московские улицы. До лосиного острова они добрались за два с половиной часа. Император с нетерпением выбрался наружу и направился к трещине. Гвардейцы едва его догнали, чтобы прыгнуть в Данш одновременно с ним. Когда Алая Марьва развеялась, они огляделись и остолбенели. В первый момент им показалось, что произошла ошибка или розыгрыш, потому что этот данш выглядел внутри как просторный зеленый луг, а вдалеке на горизонте темнели остроконечные горы. Внезапно воздух перед ними задрожал, преломилось пространство и материализовалось четыре человека, две женщины и двое мужчин. Они были невероятно прекрасны. Идеальные черты лиц, стройные спортивные тела, изящные движения, словно у профессиональных танцоров. Вроде бы обычные люди, только очень красивые. Но с их волосами творилось нечто странное. Они словно жили своей жизнью, едва заметно шевелились и извивались. Гвардейцы наставили на незнакомцев оружие, приготовившись отбивать нападение. Но те лишь подняли руки, показывая, что не представляют угрозы. Вперед вышла очаровательная девушка с золотыми волосами. У императора перехватило дыхание от ее красоты. В голове пронеслась мысль «Она будет моей женой». «Мир вам, чужеземцы!» — мелодично проговорила девушка. «Меня зовут Шейла. Я из рода Едозубов. Моя раса рада приветствовать вас. Редко нам удается встретиться с разумными существами». Чаще к нам заглядывают монстры. Император представился. Ему это далось тяжело, так как язык норовил запутаться. Глубоко вдохнув и выдохнув, он постарался успокоиться и вспомнить уроки дипломатии. Прошу прощения, что ворвались к вам без предупреждения. Но у нас есть оправдание. Мы ожидали, что здесь обитают кровожадные чудовища. Позволите ли вы познакомиться с вашим миром, или нам стоит уйти, чтобы вернуться должным образом? «Мы всегда рады гостям, если они не пытаются нас убить», — усмехнулась Шейла. «Следуйте за мной. Я провожу вас к моему отцу, великому королю Едозубов. Мне кажется, вы найдете о чем поговорить». Она плавно развернулась и открыла золотой портал.